27 января 20. -е. Сейчас надо позаботиться, чтобы враг не проникал внутрь круга. В случае новых нападок разъящий удар направляется на одержательницу, как центр тёмной активности. Ошибки не будет. В противном случае все удары лягут помимо цели или же по жертвам. И если земное сознание не знает, то тонкой сможет найти наибольшего служитель тьмы, томящего вас и избравшего вас объектом своих нападений. Они очень не любят получать удары прямо на себя и обычно прекращают вредительство, как только разъящий луч направляется непосредственно на них. Надо перенести борьбу на тот план, где сосредоточено всё. Это и будет решением правильным. Действуйте моим светом, Моим огнём, моим именем, именем Матери Мира. Её имя, её свет непереносим для тьмы. Активнось духу утверждайте сознательно. Смело стойте, за вами владыка. Луч Матери Мира есть сила, против которой не устоит ни один тёмный ерефант. Именем Матери Мира окружитесь, когда чуете, что противник силён.